Глава 17. Интервью 3. Монах позвонил снизу, и писатель открыл дверь парадного. Монах потопал на третий этаж, а в доме писателя не было лифта. На втором этаже он едва не был сбит с ног мужчиной, который летел вниз, сломя голову, длинный, сложенный пополам, С разбросанными руками, перепрыгивающий через две-три ступеньки за раз, он толкнул монаха, и тот взмахнул руками в попытке удержаться на ногах. Некоторое время монах смотрел ему вслед, прикидывая, от кого он так удирает. Хлопнула снизу дверь, и в доме наступила сонная тишина. Через старые толстые стены не пробивалось ни звука. Никто не гнался за странным молодым человеком, Как было подумал монах, видимо, он бежал просто так, сам по себе, от распирающей энергии. Или спешил. Писатель стоял на пороге, встречая монаха. «Тут меня чуть не спустили с лестницы», — сказал монах. «Странного вида молодой человек летел сверху, а я попался ему под ноги. По-моему, он меня не заметил. А, это Эрик, сосед». Он ничего не замечает, весь в себе. Поэт? Громов рассмеялся. Нет, компьютерщик. Прилично соображает, хотя не доучка. Учился в политехе, бросил. Представитель цифровой генерации. Проходите, Олег. Кофе? Нет, кажусь. Холод просто собачий, и снег пошел. Правда? — удивился писатель, — а я и не заметил. Часто работаю по ночам. Дурная совиная привычка, днем дрыхну, как бобик. «Я вас разбудил?» — спросил монах, присматриваясь к нему. Писатель показался ему потускневшим и постаревшим. «Ну, вообще-то да, но это хорошо. Дела кое-какие накопились, надо бы заняться. Я рад, что вы пришли, Олег. Расскажите последние новости». Кого-нибудь еще убили? Сахар? Он подвинул к монаху сахарницу. Спасибо не нужно, надо худеть. Монах похлопал себя по животу. Убили девушку из цветочного магазина «Горная лаванда». Некую славу Ткаченко. Новое убийство? Писатель вскочил, забегал по комнате. Как? Ее задушили вчера около восьми утра. Вы знали ее под именем Селина? Она тоже из черного фарфора. Селина? О, Господи!» Громов рухнул в кресло. «Ну, конечно же, я ее знал! Она все время смеялась. По любому поводу!» «Вас, наверное, вызовут к следователю, Леонид. Кира сейчас дает показания, потом пойдут по остальным». «Сколько нас?» Спросил писатель. «Трое». «Ряды сжимаются? Кто?» «Я не знаю», — соврал монах, и писатель, понимающе улыбнулся. Улыбка его напоминала гримасу «Олег, вы действительно верите, что убийца — один из членов клуба? А что еще можно подумать? Все жертвы из черного фарфора. Никто не знает о существовании клуба, кроме клиентов. Все в глубокой тайне». Девушки даже не были знакомы между собой. Единственное, что их связывает, — клуб. Кто, кроме членов клуба? «Кто, кроме тех, кто знал всех троих?» — подхватил писатель. «Похоже, я фаворит в забеге на приз главного подозреваемого. Остальные двое хоть стоящие персонажи. Компания достойная?» Он ерничал и держал понты, как говорит Джорик, но монах видел, как ему паршиво. «Достойное. У вас есть алиби на вчерашнее утро? Прорепетируйте со мной, вас об этом спросят». Я спал, был один, всю ночь работал, выходил в одиннадцать утра в гастроном, хотел перекусить, оказалось, пустой холодильник, Ко мне два раза в неделю ходит женщина, убирает, покупает продукты, но сейчас она больна. Соседи? Я никого не видел. У нас тут мало квартир, живут, ну, вернее, доживают очень немолодые люди, отставники, бывшая номенклатура. А странный молодой человек, Эрик, он с вашего этажа, Эрик?» Писатель задумался на миг, квартира напротив, молодая кровь, вампир. Вампир? Настоящий? Конечно. Писатель ухмыльнулся, или год, всегда в черном, в цепях. Однажды выкрасил в черный цвет ногти. Я глазам своим не поверил. С кем он живет? Кажется, была какая-то... Немолодая женщина, мать или тетка, но она умерла пару лет назад. Соседка снизу собирала деньги на венок. Она что-то рассказывала, но я не прислушивался. Голова трещала после... Ай, не помню, чей-то был день рождения, мы гудели всю ночь. Вернулся под утро, а тут она... Сколько ему лет? Наверное, по тридцать. Я как-то хотел затащить его к себе, угостить кофе или чем покрепче, поговорить за жизнь. Мне нужен был персонаж не от мира сего, ну, с тараканами в голове, отшельник. А знаете, Олег, таких все больше. Народ уходит в виртуальный мир, ему там комфортней. А почему вы думаете, что он отшельник? Не знаю». Так мне показалось. Я почему-то уверен, что он одинок. Я мало общаюсь с соседями, да и вижу их нечасто. Эрик, как бы вам это, безобидный, что ли, незрелый. Однажды он починил мне компьютер и не взял денег. Сказал, ерунда, мол, ему ничего не стоит. Я совал ему в карман, так он чуть не расплакался. И, мне кажется, стал избегать меня. Но книгу взял. Я подписал ему свой последний роман. Не всегда здоровается, отворачивается или вовсе не замечает. Вы его видели, Олег? Вы понимаете, о чем я? Понимаю. О чем он занимается? Работает где-нибудь? Скорее всего, дома. Он талантливый парень, несмотря на странности. Работает по ночам, окно всегда светится. Он помолчал и спросил «Олег». Вам известны детали убийства Селины? Кое-что известно. Убийца вошел через заднюю дверь. Магазин был еще закрыт. Он усадил ее за прилавок с грудой белых цветов. Потом она упала в них лицом. На голове девушки была надета кружевная шляпка с вуалью. Видимо, убийца принес ее с собой. — А почему вы решили, что он принес шляпку с собой? Шляпка была старой и мятой. Ее чуть не полвека хранили среди старых вещей, в кладовке или в сундуке. Но зачем? Писатель вскочил, подошел к окну. Какой смысл? Вы же писатель, Леонид, а значит, психолог. Вот и скажите, зачем? Громов по-прежнему стоял спиной к монаху. Знак? Произнес он неуверенно. Символ? Монах развел руками? Можно только догадываться. Возможно, в память о своей девушке, невесте. Фата как символ чистоты. А здесь вуаль, почти одно и то же. Причем все жертвы были девушками небезупречного поведения, скажем так. Первую Ирину он положил на стол, сложил ей руки на груди, так кладут в гроб. Расчесал волосы. «Очищение и прощение», — пробормотал писатель. Он уже вернулся в кресло, сидел сгорбившись, уставившись в пол, крутил на пальце перстень с печаткой. Монах не мог отвести взгляда от мелькающего перед глазами кроваво-красного камня. «Похоже на то», — сказал он, — «кстати, есть свидетельница, которая видела, как... В магазин через заднюю дверь заходила женщина. Было около восьми утра. «Женщина?» — удивился Громов. «Убийца женщина?» «Как версия. Почему бы и нет?» «Некрасивая, одинокая неудачница, мстящая красивым удачливым девушкам, без предрассудков», — подхватил писатель. «Интересный сюжет. М -м -м. И, главное, не новый. Леонид». «Забыл спросить в прошлый раз, — вспомнил монах, — а где вы были вечером 6 ноября?» «В десять вечера. Он знал от Киры, с кем была Лина, но ему хотелось услышать это от писателя. В десять». Громов задумался. «Ну, дома, наверное. Последний раз мы загуляли в день рождения мэра, и с тех пор тишина и покой. А что случилось 6 ноября?» 6 ноября напали на Лину, Алену. «Подождите. Алена была здесь, у меня», — воскликнул писатель. «Около десяти вечера я вызвал такси и проводил ее вниз. Лично усадил в машину и вернулся к себе. Я предлагал поужинать вместе, но она отказалась. Точно. 6 ноября. Я бы не успел устроить засаду, Олег. Шофер меня вспомнит. Я... Всегда заказываю такси в Зодиаке. «Алиби», — согласился монах. «Зачет. Кстати, а сколько лет вы с ней знакомы?» «Три. Еще кофе?» «Можно. Не переживайте, Леонид. Как вам известно, плохой рекламы не бывает. Когда поднимется скандал, ваши книги превратятся в бестселлеры». Они и так бестселлеры, — заметил писатель сухо. Но вы правы, Олег. Нужно принимать то, чего не можешь исправить. Он помолчал и сказал, — Я еще не завтракал. Могу предложить яичницу, сосиски и пиво. Стандартный набор холостяка. Может, на кухне? По-домашнему? Монах не имел ничего против, и они отправились на кухню готовить завтрак. Хотя, судя по времени, это был скорее обед. Знаете, вот что-то крутится здесь, — сказал вдруг писатель после четвертой банки пива, постучав себя пальцем по лбу. В каком смысле? Вы понимаете, уложение в груб, невеста в венке и фатя среди цветов, дешевая страшилка, что-то очень знакомое. До таких сюжетов навалом, — заметил монах. Сейчас их развелось, как собак нерезанных вампиры, верволки, сексуальные маньяки, зомби, вуду, мистика. Крыша едет конкретно. Вы думаете, убийства будут продолжаться? Монах задумался. Если будут, то в списке подозреваемых в конце концов может остаться всего один кандидат. Они посмотрели друг на друга, и писатель ткнул себя кулаком в грудь, Они доели яичницу, допили пиво, и монах распрощался с гостеприимным хозяином. Ему предстояло проверить некую осенившую его мыслишку, и он не хотел терять времени. Он прикинул, как добраться до района, где жила Лина Кручик. Получилось недалеко, и он, сунув руки в карманы свои видавшие виды дубленки, неторопливо зашагал в ту сторону. «Заодно и проветримся», — сказал он себе, — «и подумаем, и подышим свежим воздухом». Он покрутился во дворе, дождался мальчика с собакой и нырнул за ним в подъезд, где проживала Лина. Поднялся на третий этаж и прислушался. В подъезде было тихо. Монах присел на корточке перед дверью ее квартиры, достал из кармана фонарик и принялся изучать замочную скважину. Через пару минут он удовлетворенно хмыкнул и кряхтя поднялся. «Мне теперь нужна еще одна маленькая деталь, еще один штришок». Бормотал он, спускаясь по лестнице, «еще одно действо, еще один кусочек мозаики, возможно, два, и тогда можно считать, Произошел некий сдвиг с мертвой точки. Другими словами, стадия накопления информации плавно переходит в стадию осмысления. И теперь посмотрим, кто кого.